Я дарю кучу подарков. Утром почтальон принёс папе письмо от дяди Игнена. Дядя Игнен это папин брат. Он всё время путешествует, чтобы продавать разные вещи. И он очень классный. Пока мама готовила завтрак, папа открыл конверт, а там было не только письмо, но ещё и купюра 10 франков. Увидев деньги, папа страшно удивился, потом прочитал письмо, засмеялся, и когда мама принесла кофе, сказал ей: Ежан сообщает, что в этом месяце не сможет навестить нас, как обещал. И ты будешь смеяться. В конце он пишет: "Сейчас вот и прилагаю 10 франковую купюру, чтобы мне Коля купил маленький подарок для своей очаровательной мамы". "Классно!" закричал я. "Странная идея", сказала мама. "Иногда я думаю, что твой брат немного того". "Ну почему?" спросил папа. Наоборот, мне кажется, что это очень мило с его стороны. И Жанн человек щедрый, как и все мужчины в нашей семье. У него большое сердце. Но понятно, как только речь заходит о моей семье. «Ладно, ладно, ладно», — сказала мама. Я ничего не говорила. И все же, по-моему, будет лучше, если Николя положит эти деньги в свою копилку. «Ну нет», — закричал я. «Я куплю тебе подарок. Мы в нашей семье очень щедрые и с большим сердцем». Тут папа и мама засмеялись. Мама меня обняла, папа расчесал мне волосы, и мама сказала: "Хорошо, Николай, я согласна. Но если ты не против, я пойду в магазин с тобой, и мы выберем этот подарок вместе. Я как раз завтра собиралась за покупками, а ты после обеда в четверг свободен". Я был очень доволен. Я люблю делать подарки, но только это редко выходит, потому что в моей копилке не так уж много денег. В банке у меня полно денег, только я не могу их брать, пока не стану взрослым. А тогда я куплю самолёт, настоящий. А ещё, когда я хожу с мамой по магазинам, бывает здорово, потому что мы заходим в чайный салон. А там такие классные пирожные, у них кругом шоколад. Я с Заной упричесался, пошёл в школу, а потом за обедом изнывал от нетерпения. Ну что? спросил папа, смеясь. Сегодня вы идёте за покупками. Это не коля идёт за покупками, сказала мама, смеясь. А я всего лишь его сопровождаю. И папа с мамой стали смеяться ещё сильнее. И я тоже засмеялся, потому что мне всегда весело, когда они веселятся. После обеда, был даже шоколадный крем, папа вернулся в своё бюро, а мы с мамой оделись и пошли. Я, конечно, не забыл положить 10 франков в карман, только не в тот, где носовой платок, потому что один раз ещё маленьким я так потерял деньги. Народа в магазине было много, и мы стали смотреть, что можно купить. Думаю, на эти деньги можно найти миленький платок. сказала мама. Я сказал, что платок на мой вкус, как подарок не очень-то. Но мама сказала, что ей было бы очень приятно получить такой подарок. Мы пошли к прилавку с платками. Ты хорошо, что мама была со мной, а то я никогда бы не сумел выбрать платок. Их там было полно, и они просто валялись повсюду. "Почём они?" спросила мама продавщицу. "12 франков, мадам", ответила продавщица. И тут я рассердился, потому что у меня было всего 10 франков от дяди и Жены. Мама сказала, что жаль, но придется поискать другой подарок. «Но ты же мне сказала...» «Сказал я, что хочешь платок?» Мама немного покраснела, а потом стала тянуть меня за руку. «Не важно, Николя, не важно», — сказала мама. «Пошли, мы наверняка найдем еще что-нибудь хорошее». «Нет, я хочу купить тебе платок», — закричал я. «Нет, ну правда». Зачем людям делать подарки, если нельзя купить им то, что они хотят? Мама поглядела на меня, поглядела на продавщицу, улыбнулась и сказала мне: "Хорошо. Знаешь, что мы сделаем, Никола? Я дам тебе 2 франка, которых тебе не хватает, и тогда ты сможешь купить мне красивый платок". Мама открыла свою сумочку, дала мне 2 франка. Мы вернулись к прилавку, она выбрала классный голубой платок, а я дал продавщице 10 франков и ещё 2 франка. "Платит, месье", сказала мама. Продавщица и мама засмеялись, а я был страшно горд. Продавщица сказала, что я самый словный мальчуган, какого она только видела. Отдала мне пакет, я его отдал маме. Мама меня обняла, и мы пошли. Но из магазина мы не вышли, потому что мама сказала, что раз уж мы здесь, она хотела бы посмотреть корсажи. Ведь ей нужен корсаж. Но у меня не осталось денег, сказал я. Мама слегка улыбнулась и сказала, чтобы я не волновался. Всё будет хорошо. Мы пришли к прилавку с корсажами. Она выбрала один, а потом дала мне кучу денег, и я отдал их продавщице, которая засмеялась и сказала, что я такой милый, что меня прямо укусить хочется. Что хорошо в магазинах, продавщица там очень вежливая. Мама была очень довольна и сказала мне спасибо за то, что я подарила ей прекрасный корсаж и чудесный платок. А потом мы пошли смотреть платье. Там я села на стол, а мама ушла мерить платье. Это было долго, но одна продавщица дала мне шоколадную конфету. Когда мама вернулась, она была очень довольна и пошла со мной к кассе, чтобы я заплатила за платье. Конфета была бесплатная. Ещё я купил маме перчатки, пояс и туфли. Мы оба очень устали. Наверное, потому что мама, перед тем, как выбрать мои подарки, перемирила кучу вещей. «Не перекусить ли нам?» Спросила мама. Мы поехали на эскалаторе. Это по правде было классно, потому что чайный салон оказался на самом верхнем этаже. Мы так здорово перекусили... шоколадом и шоколадными пирожными. Я обожаю шоколад. За сласти платила мама, она так захотела. Когда мы вернулись домой, папа уже пришёл с работы. Так, так, сказал он. Вы припазнились. Ну что, Никола? Ты купил для мамы хороший подарок? Да, да, ответил я. Куча классных подарков. Я сам за всё платил, а продавщицы со мной были очень вежливые. Когда папа увидел мамины пакет, он широко раскрыл глаза, а мама сказала ему «Должна признать, что ты был прав, дорогой. В твоей семье все мужчины очень щедрые, начиная с Николя». И мама пошла в спальню с пакетами, полными подарков. Я остался в гостиной с папой, а он сел в кресло и вздохнул. Потом посадил меня к себе на колени, погладил по голове, немного посмеялся и сказал «Это правда, Николя. У мужчин из семьи твоего отца полно хороших качеств». но кое-чему им еще учиться и учиться у женщин из семьи твоей матери».